Глава 35. На Бобровом пруду не все в порядке. Каждую неделю обходили они линию капканов, и запас мехов увеличивался с каждым разом. Они поймали 25 бобров, рассчитывая каждый раз на двух-трех, когда направлялись к Бобровым прудам. Но в декабре их ждал там весьма неприятный сюрприз. Все капканы оказались пустыми, и всюду виднелись неоспоримые признаки того, что здесь был какой-то человек, который унес с собой всю добычу. Они отправились по следам его лыж, слегка занесенных снегом после недавнего ветра, но выпавший в эту же ночь снег окончательно скрыл их. Вор, надо полагать, не видел всей линии, так как улов, выхухоли и норки оказался хорошим. Но все случившееся было только началом. Охотничьи законы трапперов сходны со всеми примитивными законами. Первый, пришедший на место охоты, пользуется всеми правами на него, если только он сумеет удержать его за собой. Если случайно появится соперник, то первый охотник имеет право бороться с ним, как хочет. Закон оправдывает все его поступки, если победа остается на его стороне. Закон оправдывает и все поступки второго, за исключением убийства. Защищающий себя может, следовательно, убить, но нарушитель его прав не может этого сделать. Ввиду того, что Куанеп был индейцем, а Рольфа все принимали за индейца, общественное мнение должно было неминуемо обратиться против их владения в Эдирондике, и соперник мог смотреть на них как на нарушителей его собственных прав. Тот факт, однако, что он ограбил их капканы, но не снял их и, видимо, старался скрыться от них, указывал на то, что человек этот – браконьер, и сознавал, что он виновен. По всему было видно, что он пришел с запада, из рэкет-райвера, по всей вероятности. Это был человек высокого роста, судя по его ноге и большим шагам. Он знал, как ставят капканы, но был ленив и не хотел сам их ставить. Главным занятием его было, очевидно, воровство. Хищения его увеличились, как только он нашел линию капканов для куниц. Первобытные раздоры во все времена рождались на Земле, и чем ближе к первобытному состоянию условия жизни, тем они скорее рождаются. Рольф и Конеп чувствовали, что они вынуждены будут объявить войну.